Глава четвертая Не сказать, что все четыре подвода были под завязку, но на трех мы могли и не увести. Не забыть бы еще, чем у нас тут все закончилось, когда я покинул этот мир. Кстати, вспоминать-то особенно ничего и не пришлось. Не до воспоминаний стало, когда оказалось, что теперь каждому бойцу группы достанется собственная двухстволка. Да-да, сварные трубы, так на военном жаргоне называют двухстволки. Весло — это оружие с прикладом, винтовка, автомат и даже пулемет. Дырявое весло — это приклад со сквозным вырезом, таки встречается у пулеметов и снайперских винтовок. Так что теперь у меня есть еще и СВД, самая настоящая снайперская винтовка Драгунова с оптическим прицелом, Дальностью боя за километр и целым цинком патронов. Пулемет бы, конечно, тоже не помешал бы, но тут, как говорит один мой знакомый, каждому овощу свой фрукт. Не время еще в такие игры играть. Да, не опоздать бы еще только. А то соперники у нас, ребята непредсказуемые. Одно слово, черти. Зато соратники предсказуемы, как дети, во всех смыслах. Получили новые игрушки и сразу же войнушку им подавай, чингачгуки хреновы. С другой стороны, пусть играют, хуже не будет. Вот так, с шутками и прибаутками, играми в казаков-разбойников, мы и возвращались в Самару. Вернулись мы под вечер второго дня, частично разгрузились у Макарыча на подворье. Совсем секретные образцы вооружения я отнес к себе в комнату, с остальным двинули в расположение. Там скинули остальное. Я расплатился с Филатом и его командой, а своих под командой Данилыч отправил, правильнее сказать, отпустил в увольнение до утра. Вернувшись домой, вручил Настасье Петровне подарки, а потом устроил с Макарычем небольшое производственное совещание. Показал ему картинку с полевой кухней и чертежи к ней, Сможешь такую изваять? Скрипать что ли? Покосился Макарыч. Я, пожал плечами. Лучше, конечно, свари, но можно и склепать. Шибко надо. Поинтересовался старый мастер. Не до зарезу, но надо. смач что смогу. Да больно не времени. В станочке уже почитай на подходе. Да и высок, вроде я. Заказы тоже без догляда не уставишь. Он гладил в бороду и спросил «Месяцок никак не обождет, а быстрее!» Макары замахал руками. «Да какого быстрее? И месяца тоже, может, мало будет!» «Прямо скажем, хреново!» «А я уже губу раскатал, а тут...» «Да...» «Медленно, медленно наращивается производственный потенциал!» «Очень медленно!» «А что делать? Кому сейчас легко?» От моего в очередной раз высказанного предложения набрать дополнительных сотрудников Макарич снова отмахнулся, мотивируя тем, что и за уже имеющимися глаз до да глаз нужен. А уж если еще кого, так вот его во всех. Одного, двух, может быть, и можно принять, да только это сильно делу не поможет. Моя Рацуха с продвижением по карьерной лестнице ключевых сотрудников Успеха среди Макарыча не получила, типа того, что они идеи сами еще не особенно-то самостоятельные, по мне так очень даже самостоятельные, Захар того хоть сейчас в мастера переводи, а Савельи, мне кажется, и на начальника участка запросто потянет. Да чего говорить, махнул рукой Макарыч. То ты кузнишь одну надоть, да и ту другую не та, как это. Я призадумался. Я что я могу такого перетащить из будущего, чтобы ускорить процесс? Ну, не наковально же. Портативный автоген у меня есть, но тут скорее портативный прокатный стан понадобится. С другой стороны, а зачем что-то тащить? А вдруг оно здесь и так уже есть? Макарыч, скажи, кто-нибудь еще в Самаре может в ускоренном темпе эту такую печурку сработать? Старый мастер потупился. — Это ради, что Афонька, — произнес он, поразмыслив. — Пожалуй, да, Афонька. — Афонька, тот смогет. — Афонька это кто? — вкратчиво поинтересовался я. «Афоньк — Афонька то переспросил Макарыч. — Афоньк Губанов, он тебе хотел твой злодить, где неправда возьмет, не скупясь. Ну, так ведь не без того. Типа, сам понимаешь, развел он руками. Ты как иначе-то? За здорово живешь, только кошки родятся. Я с самого начала знал, что заплатить не придется. А вот Макарычу заплатить или кому-то другому в целом не так уж и важно. Хотя Макарычу, понятное дело, лучше. Как-никак свой он, Макарыч-то. Но если уж он сам отказывается, тогда, конечно. Кафоньки-то, кафоньки. Скажи, Макарыч, а у Губанова этого... У него большая мастерская, как у тебя или больше? Тимонин призадумался. Так-то оно вроде как и да, но вполне может быть и нет. Я помотал головой. Постой, Михаил Макарович, что-то я не соображу, как это, то ли да, то ли нет. Как тебе прикажешь понимать? А вот так, Андрюш, понимай. Я и сам почитаю, что не знаю. В дворе-то у него такое же подей, а вот Людев... Людев, может, и поменьше будет. Понятно, что ничего не понятно. Что ж, придется разбираться на месте. А где он живет, говоришь? Получалось, что на другом конце города. Никитос проводить сможет? Старый мастер посмотрел на меня, о чем-то размышляя. Никит кто? Смогет, как не смочь? Только не сейчас уже. Завтра уже. Завтра, завтра, не сегодня. Уже так уже. Но завтра, прибыв в часть, доложился с ночью, провел зарядку для личного состава, отправил их на завтрак, а сам двинул в штаб. Двустольному ружью с настоящим поясным патронтажем Ватулин неподдельно обрадовался. Я получил благодарность и деньги за ружье, а также нагоняя за то, что оно одно. Нужно же было четыре. Вообще-то договаривались на три. Одну Ватулину. Второй Ватулин должен преподнести в качестве подарка Семихватову, а третий на усмотрение самого Семихватова. Оказывается, нет, не так. То есть так, но ну, не совсем. Первое Ватулину, второе, как и планировалось ранее, Семихватову, третье он Семихватов подарит великому князю Алексею Борисовичу, а вот четвертое уже тот подарит, ясно? Значит, четвертое должно на 90% состоять из понтов типа резьбы и инкрустаций. Я сообщил полковнику, что заказаны им бинокли, добыты в полном объеме, и что я готов получить очередную парочку денег на дальнейшее укрепление материально-технической базы полка в лице веренного мне подразделения. В ответ я услышал кучу всего-всего. И о том... Как все непросто в вопросах финансирования полка. И о том, что я вместо службы, царю батюшке, шляюсь черти где. И что за деньгами я должен теперь прийти в среду, а сегодня еще только пятница, и же въезд глаз дало отправлялся к Синюхину, и жебал он мне бездельнику нашел, чем заняться. Все, аудиенция окончена. Собственно, когда в Красной Армии было по-другому. Сначала похвалят, потом пистон вставят, чтобы не радовался сильно и не забывал, кто в доме хозяин. Что ж, в среду, значит, в среду. Пойду и, правда, к Спиридонычу. Ротный попенял мне на небрежный внешний вид моих бойцов. Так они же три дня в поле на маневрах были. Они... Неважно, неважно. Ну, неважно, так неважно. Разрешите исполнять... — Исполняйте, на шапковеду все было готово. — Солодшись, товарищ капитан! Я поставил соответствующую задачу Даниловичу и отбыл. — А как вы хотели? Я ведь тоже должен себя в порядок привести. — А у меня-то все имущество на квартире, значит, я свободен до обеда. Я раз схожу насчет паровой кухни и поговорю. Никитос довел меня до нужного места и остался ждать за воротами. Я же, войдя во двор, спросил хозяина. Про странного офицера в не менее странной пятнистой одежде тут уже слышали. Это должно помочь. Хозяин высокий, по местным меркам мужик, с русой курчавой бородой, меня явно не ожидал. Да чего, собственно, ему меня ждать? Я же с Тимониным работаю. Вот с этого и начнем. Добрый день. Михаил Макарович рекомендовал мне обратиться к вам. Такого здесь от меня ждали еще меньше. Сам он сейчас занят на одном очень важном заказе, а мне бы побыстрее. Да что ж такого он сам не мог от изладить, что важник ко мне прислал? Я достал картинки и показал Губанову. Кстати, его по правильному Афанасием Еремеевичем звали. Первый вопрос, который он мне в этой связи задал, звучал так. «А это кто ж так умалевать навыстрился?» Я даже не сразу сообразил, что это он о фотографии так. «Ну, умеют люди», — укончил, ответил я. «Сколько времени и денег понадобится для того, чтобы сделать такую же?» Дальше последовали разного рода уточнения, конструкции и назначения. Он подозвал человека по имени Федор, который оказался, правильно, кузнецом. Моя теория, про имя, определяющая будущую профессию, находится новые и новые подтверждения. Выслушав тех заданий в изложении своего работодателя, Федор, усмехнувшись, спросил, Самобегла печка, как у я По-быстрому переварив я ответил без тени юмора. Нет, на конной тяге. А откуда ж такие? Да я не стал раскрывать все карты. И поэтому ответил довольно сдержанно. «Мне? А вам-то на что? Продам. Это кому ж? Есть у меня покупатель. Наберетесь ли других поискать?» Федор поглядел на Афанасья, а тот снова уставился на картинки. «Сто рублев дадите? Так за месяц проварим!» «Хык!» — как бы возбудился я. «За месяц и сто рублей?» «Месяц — это долго. А сто рублей дорого. Неделя и тридцать рублей». Дальше начался довольно эмоциональный торг. Я упирал на сроки, дескать, Макарыч за месяц и сам справится. Главным аргументом у Губанова служил запредельный в его понимании расход железа. Это не было борьбой характеров. Скорее, каждый пытался понять, реальные ли цена и сроки. Федор попробовал повлиять на ход переговоров, апеллируя к тому, что для пущей устойчивостью к выгоранию, Железо должно иметь хорошую выделку. Забыл я, как он ее назвал. И определенную толщину. Такая махина выедет пудов тридцать, как не сорок. Я уж ни одна лошаденка не своротит. Парой разве что, да как бы не тройкой. это, братец, не твоя забота, отвечал я. Но про себя подумал, что кузнец в сущности прав. Сошлись на двух неделях в шестидесяти рублях. Цены и 15 аванса. Пойдет две недели это не так уж и долго, а 60 рублей до да хренево знат, много это или мало. Пока так, а там поглядим. Я вручил Губанову предоплату и отбыл. По дороге в часть меня одолевали смутные сомнения. Главным образом, на предмет реальности сроков. Вот что я буду делать, если он не успеет за две недели. Начнем с того, что небо на землю не упадет. Надо прямо и честно признаться себе, что никакой катастрофы не произойдет. Но как-то реагировать. Все равно придется. Наложить штрафные санкции. Или вообще на счетчик поставить. Такая идея меня не сильно-то вдохновила. Сейчас не 90-е. Просто проигнорировать нельзя. Уважать перед — Тогда как? — Скорее всего, моя реакция на подобное должна будет зависеть от степени готовности изделия. А то, может быть, вообще мужики и раньше двух недель успеют. — Ну, тут как раз все просто. Премия. — Не, вряд ли. Вряд ли успеют раньше. Да если успеют, добавлю денег. Если затянут, заставлю еще что-нибудь сделать в качестве контрибуции. Договорившись сам с собой, Подобным образом я вступил на территорию Драгунского полка.